Дашков обещал переслать записку Моро с дипломатической почтой При консуле в Филадельфии появился секретарь Павлуша Свиньин, очень быстро набросавший с натуры портрет Моро, и Моро одобрил рисунок. — Вы очень талантливы, мой юный друг. — Я стараюсь, — отвечал Свиньин. Павел Свиньин 1787-1839 годы, впоследствии издатель журнала «Отечественные записки». Его акварели американского цикла изданы в Соединенных Штатах Америки в 1930 году. В 1953 году русский музей в Ленинграде приобрел два альбома «Свиньяна», в которых встречаются зарисовки с генералом Муро,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 Но она много даст Наполеону. Муро так горячо хотел бы помочь России, что Дашков известил канцлера Румянцева, что вот он удобный момент для привлечения его к нашим делам. Госпожа Муро, — писал он, — получила блистательное образование в Париже. Она никак не может приспособиться к здешнему грубому обществу.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 Мой генерал еще не знает, что его Омфала отправила в Париж на имя генерала Дарю просьбу о дозволении ехать во Францию, дабы там пользоваться услугами врачей на водах, в Бараже или Пломбьере. Беда в том, что Муро так нежно любит свою жену, что не станет мешать ее капризам.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 Разве что чудо может примирить их. Моро не скрывает своего гадкого мнения о Бонапарте, а у него здесь так много шпионов, следящих за ним. дашка спросил Ропотеля, — Вы едете через Стокгольм, а в этом случае возможно, что вы встретите там Бернадотта. Однако мадам Моро своим капризом поставила всех нас в дурное положение. да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 Или ты решил навсегда остаться Велизарием?» Муро не хотел обижать Александрину. «Файф!» — позвал он любимую собаку и запустил пальцы в шерсть, на загривке пса лаская его. «Нет, я не Велизарий», — сказал он жене. «Велизарии ослепили, а меня только изгнали. Я все вижу, все понимаю».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 Моро долго сидел молча опустив подбородок на тяжелый эфес оружие бронзовая гарда эфеса была украшена выразительной головой гальского петуха широко разинутым в крике клювом а для чего кричат петухи чтобы будить людей я уже проснулся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 и они вернулись домой, разнося по Швеции молву о его гуманности. При Ваграме Наполеон дважды ставил его и саксонцев под убийственный огонь пушек, и битва завершила скандалом с императором. бернадот уехал в Париж, когда англичане высадились у Флиссингена. фушея сам возглавил оборону страны.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 Откуда он, пользуясь услугами мадам де Сталь, и отправил это письмо в Филадельфию? Этим дело не кончилось. Шведский король Карл XIII, уже старый, детей не имел. В Риксдаге возникли прения, кому наследовать престол. Обнажив шпаги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 В Петербурге посла Франции изведут дотошными запросами. Что я могу сказать в оправдании, Сир? Вы скажете, что Россия введена в заблуждение. Вам, конечно, не поверят. Тогда вы сознаете что Франция проводит маневры. Вам снова не поверят. Тяните время. Сколько можете». — Наконец, ответьте Румянцеву, что я передвигаю войска, дабы пресечь возможные волнения в Пруссии, и это есть наше дело, и пусть русские в мои дела не вмешиваются. Лористон отъехал, а коленкур вернулся в Париж, где император встретил его оскорбительно-агрессивно. — А, вы стали русским! — Вас купили, вы продались. — Меня, — огрызнулся коленкур можно считать русским в той же степени, в какой князя Куракина вы считаете французом. Я уже предчувствую развитие событий, как в Петербурге предчувствуют их тоже. Позволю заметить, что Россия — не германское герцогство, какое легко обратить в вассала.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 Явилась необычная комета, красного цвета с длиннейшим хвостом. Ее отлично видели также в Сибири. Эта комета очень большая, имела плотное ядро, будто сгусток раскаленного металла. Она тащила за собой по горизонту яркий хвост. Я за всю свою жизнь, — писал очевидец, — подобной кометы не видывал. Все лето, вплоть до осени.